Часть 2. Полчаса в катакомбах Неглинка — это арестованная в подземной темнице река, когда-то катившая свои светлые струи среди густых дремучих лесов, а потом среди возникающей столицы в такую же чистую, но более широкую Москву-реку. Но веки шли. Столица развивала все более и более, и вместе с тем все более и более зеленели струи чистой неглинки, сделавшиеся мало-помалу такой же клакой, какую теперь мы видим сестру неглинки Яузу. Наконец неглинка из ключевой речки сделалась местом отброса всех нечистот столицы и уже заражала окружающий воздух. Зато ее лишили этого воздуха, и заключили в темницу. По руслу ее на протяжении трех верст от так называемой самотеки до впадения в Москву реку настлали в два ряда деревянный пол, утвержденный на глубоко вбитых в дно сваях, и покрыли речку толстым каменным сводом. С тех пор побежали почерневшие струи неглинки, смешавшиеся с нечистотами не видя света Божьего, до самой реки. И она стала мстить столице за свое заточение. Она, когда полили дожди, перестала принимать в себя воду, и обширные озера образовались на улицах, затопляя жилье бедняков, подвалы. Пришлось принять против упорства неглинки серьезные меры, и нашлись инженеры, взявшиеся за это дело». В 1886 году осенью было приступлено к работам. В это время мне задумывалось осмотреть эту речку-заточницу, эти ужасные подземные катакомбы. Тогда только что приступили к работам по постройке канала. Двое рабочих подняли на улице железную решетку колодца, в которой стекают вода и нечистоты с улиц. Образовалась глубокая Четырехугольное с каменными, покрытыми грязью стенами отверстие, настолько узкое, что с трудом в него можно было опуститься. Туда спустили длинную лестницу. Один из рабочих зажег бензиновую лампочку и, держа ее в одной руке, а другой придерживаясь за лестницу, начал спускаться. Из отверстия валил зловонный пар. Рабочий спустился Послышалось внизу глухое падение тяжелого тела в воду и затем голос, как из клепа. «Что ж, лезь, что ли?» Это относилось ко мне. Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал опускаться. Локти и плечи задевали за стенки трубы, руками приходилось крепко держаться за грязные ступени Отвесно стоящей качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, сверху рабочим, оставшимся наверху. С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко. Наконец послышался подо мной шум воды и хлюпанье. Я посмотрел наверх. Мне виден был только четырехугольник голубого яркого неба, и улыбающееся лицо рабочего, державшего лестницу. Холодная до кости пронизывающие сырость охватила меня. Наконец я спустился на последнюю ступень и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды. «Опускайся смелей, становись. Не глубоко тут-то Глухо гробовым голосом сказал мне рабочий. Я встал на дно, и холодная сырость воды, бившая мои колени, проникла сквозь сапоги. Лампочка погасла. Нет ли спички? Я подмочил свои. Опять из глубины тьмы заговорил невидимый голос. Спичек у меня не оказалось. Рабочий вновь полез наверх за ними. Я остался совершенно один в этом дальнем склепе, и прошел по колено в бурлящей воде шагов десять, остановился. Кругом меня был страшный подземный мрак, свойственный могилам, мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие солнечного света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал. Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, Бородавчатый, покрытый слизью, каменный свод. И нервно отдернул руку. Даже страшно стало. Тихо было. Только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы. Это оказался сток нечистот и воды с улицы. За шумом водопада я не слыхал, как ко мне подошел рабочий и ткнул меня в спину. Я обернулся. В руках его была лампочка в пять рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки Здесь казались красными звездочками, без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого непроницаемого мрака, мрака могилы. Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопада истоков с улиц, гудевшие под ногами. Вдруг страшный грохот, будто отрушащихся зданий. «Заставил меня вздрогнуть!» «Что это такое? Обрушилось что?» Испуганным голосом спросил я. «Это мы из-под бульвара под мостовую вышли. По площади телега проехала, ну, и загремела». Потом все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи, но так гремели и так страшно отдавался этот гром в подземелье, Что хотя я и знал безопасность этого грома, но все-таки становилось жутко. С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью. Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину и невылезную зловонную, жидкую грязь. Местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо. В одном из таких заносов я наткнулся на что-то мягкое. При свете лампочки мне удалось рассмотреть до половины занесенный илом труп громадного дога. Он лежал сверх стока. — И люди, полагать, надо здесь упокоены есть, — пояснил мне спутник. «Люди — Люди? — удивился я. — Надо полагать. Мало ли, Грачевских притонах народа пропадает. Поговаривают, что и в Неглинку спускали. Опять воры, ежели полиция ловила, прятались сюда. А долго ли тут и погибнуть? Чуть обрушился и... готов. Мы продолжали идти, боязливо ощупывая дно ногой перед тем, как сделать шаг. Впереди нас показалось несколько красноватых, Чуть видных звездочек, мерцавших где-то далеко-далеко. «А далеко еще? С полверсты будет?» — спросил я. Да вот и пришли. Я был поражен. Огонек, казавшийся мне за полверсты, был в пяти шагах от меня. Так непроницаем подземный мрак. Далее идти было невозможно. Дно канала занесено чуть не на сажень разными обломками, тиной, вязкой грязью. И далее двигаться приходилось ползком. Притом я так устал дышать зловонием реки, что захотелось поскорее выйти из этой могилы на свет Божий. Я остановился у люка наверху и снова увидал четырехугольник голубого неба. Я пробыл в катакомбах полчаса. Но эти полчаса показались мне вечностью. Я выбрался наверх и долго не мог надышаться чистым воздухом, долго не мог смотреть на свет. Недавно я вновь сделал подземную прогулку и не мог узнать неглинного канала. Теперь это громадный трехверстный коридор со штукатуренным потолком и стенами и, и с высланным тесанным камнем дном. Всюду можно идти во весь рост и, подняв руку, нельзя достать верхнего свода. От старого остался только тот же непроглядный мрак, зловоние и пронизывающий до костей могильный холод».